Первым из колонны, обломав у края лед, Погрузился на понтоны первый взвод. огрузился оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся, Третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, Громохнул один, другой, Басовым, железным тоном,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 Из тьмы глубокой и огненной, взметнув клинок, Луч прожектора протоку пересек наискосок И столбом поставил в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят. И увиделось впервые. Не забудется, но люди теплые.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 Чутко дышит берег этот Вместе с теми, что на том. Под обрывом ждут рассвета, Бреют землю животом, Ждут рассвета, ждут подмоги, и Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги, Не вперед и не назад. А быть может, там с полночи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 То ли мнится, показалось, что не весть, То ли иний на ресницах, То ли вправду что-то есть. Видит, маленькая точка показалась вдалеке, То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка, Просто глазу маята. Не плывец ли, одиночка, шутишь, брат, Вода не та.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 Так два конца. Переправа, переправа, Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет, святой и правый, Смертный бой, не ради славы, Ради жизни на земле.